Бен Бержерон Достигая совершенства. Голова 12. Смирение. Чтобы победить, нужен талант. Чтобы победить вновь, нужен характер. Джон Роберт Вуден. Американский баскетболист и баскетбольный тренер. Суббота, 23 июля 2016 года. Стабхаб-центр Карсон, Калифорния. Под трибунами кипела работа. Люди в красных футболках, медперсонал, накладывали тейпы и обрабатывали ссадины. В черных – медиа, меняли линзы, аккумуляторы, камер. В серых – волонтеры, готовили инвентарь к выносу на арену, в желтых – под очков, обсуждали положение атлетов. В синих – делили атлетов на партии. Все они толпились у стены, уже ставшей знаменитой. На ней написано «Спорт не создает характер, он его раскрывает». В последние соревновательные дни именно характер определяет, кто будет стоять на высшей ступени пьедестала. Первые три ивента предпоследнего соревновательного дня были проведены один за другим. Между ними почти не было отдыха. Открывающим субботу заданием стала ходьба на руках. Нет сомнений в том, что Кэтрин лучшая в этом. Ее стратегия была предельно проста – дойти до финиша первой. Кэт прошла через все поле, ни разу не упав, и записала в актив вторую победу на Кроссфит Геймс 2016. Следом шел самоубийственный спринт, в котором Кэтрин стала десятой. Пока атлеты переводили дух, на поле появился новый инвентарь – плуг, представляющий собой металлическую раму с ручками. В тринадцатом м ивенте побеждал тот, кто протащит плуг быстрее всех по футбольному полю туда-обратно. Мы никогда не тренировались с подобным снарядом, но мы довольно много внимания уделяли работе с нестандартным инвентарем. Перед стартом я думал, что у Кэтрин все будет более-менее неплохо. Но я ошибся. Она попросту уничтожила соперниц. После того, как Кэт пересекла финишную черту, она сделала несколько шагов и упала. Площадку она покидала при помощи персонала. Многие в толпе с тревогой смотрели на меня, но я знал, что с Кэтрин все в порядке. Она не травмировалась. Она выложилась на полную. Дальше парни. Мэтт удивленно поднял брови, когда понял, что стал в ходьбе на руках вторым. На очереди был спринт. Ожидалось, что Фрейзер прибежит где-то в середине своей волны. И тут началось шоу. Мэтт и Бен сразу выбились в лидеры. Смит был быстрее на поворотах, и Фрейзер пытался нагнать его на прямых отрезках. На последнем повороте Бен обгонял Мэтта на несколько метров, а потом Фрейзеру будто вкололи адреналин. После преодоления середины поля Мэтт начал обгонять Бена. Толпа ревела от зрелища, а комментатор Геймс Шон Вудланд закричал. «На что способен этот парень?» Впервые за всю неделю мэт показал хоть какие-то эмоции, взмахнув руками после финиша. Демоны, помешавшие в 2015 году стать чемпионом, были изгнаны. Конечно, Фрейзер был горд собой. Вновь став вторым на играх 2015 года, он проанализировал свои ошибки. Одним из слабых мест был бег. Поэтому он пришел в среднюю школу Эссекса и напросился там на тренировки с командой по бегу. После шести месяцев занятий он сказал мне, «Все, что я делал до этого, было неверно. Моя техника была ужасна». Дважды атлет Игорь приходил тренироваться с девятиклассниками. Представьте здорового, татуированного, бородатого парня, который занимается вместе с худыми и долговязыми подростками, да еще и проигрывает им в спринтах. Но это было плевать. Он хотел стать лучше. В этом они с Кэтрин похожи. Трудно поверить, но Кэтрин раньше очень плохо управлялась с нестандартным оборудованием. Впервые я увидел это в процессе подготовки к играм 2015 в бухте Кейпкот. Мы работали с тяжелыми санями. Нужно было толкать их на 30 метров. Тут у Кэт начались проблемы. Она физически была не в состоянии сдвинуть сани. Ни на метр. Не помогала ни ее выносливость, ни гимнастический бэкграунд. Осознав, что это серьезная брешь в подготовке, мы начали понемногу работать с такими снарядами. После победы в прошлом году, почти каждый тренировочный день, Кэтрин тренировалась с нестандартным инвентарем. Пятницы и вовсе были посвящены только ему. Мы использовали йоки, камни атласа, покрышки, все, в чем Кэтрин была не сильна. Нужен немалый запас смирения, чтобы изо дня в день иметь дело со своими слабостями, особенно учитывая уровень, которого вы уже достигли. Когда вы лучший в мире, все наблюдают за вами. Ожидания высоки, и вы начинаете верить, что вы действительно лучший во всем. Но так не бывает. Смирение. Вот что помогает чемпионам становиться сильнее. Будьте готовы. Над вами будут издеваться, будут обсуждать, будут удивляться тому, что вы терпите неудачи. Чем больше вы достигаете, тем сильнее слабости отходят на второй план. Виной всему раздувшееся эго. В момент, когда вам кажется, будто вы уже у двери к величию, она захлопывается прямо перед вашим носом. Смирение – компонент успеха. И люди вроде Кэтрин и Мэтта, которые могут понять свои слабости, становятся наиболее успешными. Бизнес-теоретик Крис Аргирис в книге «Как научить ученого» писал, что самооценка – ключ к саморазвитию. Большинство людей не пытаются развиваться за рамками поиска решения проблем, а концентрируются лишь на устранении ошибок. Это важно, никто не спорит. Но также важно критически оценивать и все свои действия, в том числе те, которые создают эти самые проблемы в работе организации – Аргирис положил эти суждения в основу своей концепции двойного цикла научения. Обучающиеся одинарного цикла объясняли свои неудачи какими-то внешними факторами: плохим наставником, непродуманным планом, не тем оборудованием, неправильным окружением и так далее. Обучающиеся же двойного цикла повторяли ту же ошибку, что и обучающиеся первого, но потом искали проблемы и в себе. Эти люди могут посмотреть в зеркало и сказать «Ты сам – причина своих проблем». Они анализировали свою деятельность, брали на себя ответственность за промахи и старались минимизировать их последствия. В конечном счете, обучающиеся двойного цикла успешнее обучающихся первого. Люди, которые разбирают свои проблемы, быстрее находят выход из затруднительных ситуаций. Хороший пример – Долгая карьера легендарной теннисистки Мартины Навратиловой, которая продолжала играть и после 40 лет. Когда ее карьера пошла на спад, она полностью пересмотрела тренировочный план, добавила больше силовой работы, изменила питание, подтянула отстающие аспекты игры и сменила команду. В 47 лет она выступила на Олимпийских играх 2004-го в Афинах, Смирение – огромная часть обучения. Единственный способ продвинуть моих атлетов – распознать ограничивающие факторы. Нельзя сказать, что Коул, Мэтт и Кэтрин – самые лучшие во всем. Даже близко нет. Моя работа как тренера – искать слабые места в подготовке подопечных и работать над ними. Если мы будем думать, что Коула, Мэтта и Кэтрин не победить, то мы обязательно потерпим поражение. А преждевременные выводы комментаторов и фанатов, а также порождаемая ими самоуспокоенность, лишь будут способствовать неудаче. Перед финальным днем соревнований все только и говорят о выступлении Мэтта и его преимуществе. «Воскресенье – своеобразный победный круг Фрейзера», – сказал один из аналитиков Геймс. Трудно было найти в тот день на стадионе кого-то, кто не разделил бы его мнение. Мэтт шел сквозь толпу фанатов, как Моисей через Красное море. Каждые 10 метров он останавливался, чтобы сфотографироваться и принять поздравления. Ведь Фрейзер – самый физически подготовленный человек 2016 года. Простая математика говорила о его победе. Но это еще не конец. Впереди два заключительных комплекса.